Что с этой рухлядью делать, я пока не решил. С одной стороны, я обещал полковнику айфон передать его коллегам. Но если найду, как это сделать без риска для себя. Только вот, как это сделать без риска. Пусть пока валяются в тайнике, буду думать дальше. Участок готов к работе. Все, что нужно, сделано. Пару недель отдыха дома, под боком у молодой жены, и начнется охотничий сезон. Я поеду на промысел. За заботами дни пролетели незаметно. Я даже почти забыл про гадские порталы с их тайными и секретами.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 На бумаге теперь отчетливо видно все детали копируемой поверхности. Мы в детстве так еще монетки перерисовывали. Конечно, лучше бы слепок сделать, но гипса у меня с собой нет, даже простого пластилина. Вообще, криминалистика был мой любимый предмет в университете. Да и стажировку в течение полугода мне пришлось в свое время пройти в качестве эксперта-криминалиста. Полезные знания, как для работы в милиции, так и в повседневной жизни.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 Знания криминалистика дает обширные, от вышеперечисленных до таких специфических, как, например, снятие отпечатков пальцев с полуразложившихся трупов. Когда я учился в университете, все эти навыки можно было подчеркнуть только из учебников, которые носили гриф для служебного пользования. А вот с появлением интернета уже любой желающий мог ознакомиться с этой информацией почти со всей. Однако в интернете есть далеко не все, по крайней мере, я не встречал.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 «Распустил совсем пса. Надо срочно браться за воспитание. Если не поможет, на колбасу пущу». Я, не жалея, пнул обнаглевшего пса под ребра, и под возмущенный и обиженный скулеж отправился за сержантом. Настроение стремительно падало вниз. «В общем так, Найденов, майор встретил меня в КПП. Командир с тобой встречаться не будет. Он велел тебе передать, что с тобой обо всем уже договорился в прошлый раз, и друг другу вы ничего не должны».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 «Скажи-ка мне, Найденов, ты пару недель назад с сигнальными ракетами на болоте не стрелял?» Я вздрогнул. Найдя взорванный камень, я успокоился и о своем эксперименте уже успел почти забыть. И тут такой вопрос. «Но стрелял, еще!» Как можно увереннее сказал я, внутренне готовясь к предстоящему трудному разговору. «Только не ракетой, а сигнальным патроном!» Майор подошел ко мне и, глядя прямо в глаза, вкратче спросил.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 Дальнейший мой путь домой ничем особенным не выделялся. Ехал, осматривал как мог прибережную часть Топи. Ничего интересного больше не попадалось. Обиженный на меня батон молча сопел на носу лодки. Консерва жрал и спал. Скучно. А батон у меня еще свое получит. Я сделаю из него или нормальную охотничью собаку, или он мне на цепи во дворе на всю жизнь поселится.